Глава 49 Анна Жизнь текла своим чередом. Она не останавливается, чтобы не случилось. Мне надо было заботиться о Даше, что-то есть, где-то жить. Возможно, будь я одна, совсем бы расклеилась, а так держалась ради сестры. Я нашла работу в одной из гостиниц города, скромной, чтобы поменьше попадаться атлантам на глаза. С моей внешностью это чревато. Но платили там нормально, и чаевые всегда были щедрые. Нам с Дашей хватало на все, и даже удавалось отложить копейку другую. Мы сняли однокомнатную квартиру. Хозяйка оказалась милой женщиной, согласилась подождать с оплатой. Даша поступила в кулинарный колледж с первого раза. Я очень ей гордилась. В детстве сестре нравилось готовить. Она всегда помогала маме на кухне, а теперь мечтала о своем ресторане. Не знаю, получится ли с рестораном, но у Даши будет востребованная профессия. В нашей ситуации это важно. Одним словом, жизнь налаживалась. Для полного счастья не хватало сущего пустяка, амнезии. Чтобы раз и навсегда забыть о Командоре. Уходя, я была уверена, что ничего у него не возьму. Ни денег, ни одежды, ни тем более украшений. Мне казалось, я освободилась от него целиком и полностью. И только спустя сутки вспомнила про Теои. Метка осталась при мне. Командор то ли забыл, то ли не пожелал ее забрать. Я переместила метку обратно на лопатку и старалась о ней не думать. Днем справлялась неплохо, но по ночам было тяжело. Я долго лежала без сна и прислушивалась к Теои. «Как там командор? В порядке?» «Он счастлив, у него все хорошо». Как не хотела, не получалось его ненавидеть. Сестра пыталась устроить мою личную жизнь, у нее самой с этим был порядок». В колледже она познакомилась с приятным молодым человеком и начала с ним встречаться. Мне нравился ее выбор. Не в последнюю очередь, потому что это был человек. Пытаясь пристроить и меня, Даша свела меня со своим преподавателем. Мы сходили на одно свидание, но на этом все и закончилось. Он был не против продолжить, а я не хотела. Нет, мужчина был хороший. У него имелся всего один недостаток. Он не Арей Резард. На этом я закрыла тему отношений. Быть может, позже когда-нибудь. Но точно не сейчас. Поначалу я боялась повышенного внимания атлантов. И к себе, и к Даше. Шарахалась от каждого, стоило случайно столкнуться. Провожала сестру на учебу и встречала, но время шло, а в нашу сторону никто не смотрел. Как будто мы превратились в невидимок. Это было странно и совсем не похоже на атлантов. Через пару месяцев новой жизни в гостиницу, где я работала, заехал постоялец атлант. Я как раз закончила уборку номера и катила тележку к служебному лифту, когда он вышел из центрального. Мы двигались навстречу друг другу, столкновение лицом к лицу было неизбежно. Раньше в подобных случаях я опускала голову и быстро проскальзывала мимо, надеясь, что Атлант меня не разглядит, но в этот раз нарочно задрала подбородок повыше и расправила плечи. Пусть увидит меня во всей красе, делала это не из числавия. Я хотела проверить одну теорию. Атлант мазнул по мне взглядом, вздрогнул и, ускорив шаг, прошел мимо. Хлопнула дверь, когда он скрылся в номере, а я так и стояла посреди коридора. Что это сейчас было? Я, наверное, сошла с ума, но мужчина как будто испугался меня. он боится земной женщины, которую видит впервые в жизни. Нонсенс! Я не могла все оставить как есть. Что-то толкало выяснить подробности, разобраться в происходящем. Какой-то зуд на грани сознания. Все эти месяцы я пыталась его игнорировать, но сейчас он достиг апогея. Бросив каталку посреди коридора, я направилась в номер Атланта. К счастью, он забыл запереть дверь, и я вошла без проблем. Подозреваю, если бы постучало, он бы не открыл. Атлант был в спальне, убирал пиджак в шкаф. Когда я появилась, он так и застыл с вешалкой в руках. «Какого Тхенка? – спросил он. Я хотела задать тот же вопрос – «Какого черта происходит? Вы шарахнулись от меня в коридоре, точная чумная. Почему?» Мужчина кинул меня взглядом с ног до головы, поджал губы. В его глазах читалось разочарование, не мной, а тем, что нельзя трогать. Теперь я четко это видела. На меня наложен запрет, держащий других атлантов на расстоянии. В принципе, я уже выяснила все, что хотела, мужчина мог не отвечать, но он все же заговорил. «К тебе запрещено приближаться под страхом смерти», – нехотя признался он. Я не стала спрашивать, от кого исходит приказ, ответ очевиден – от командора. Внезапно все встало на свои места. Сошлись воедино все нити, и картинка сложилась. Я легко нашла работу, никто не потребовал рекомендаций из прошлого места, которых у меня, естественно, не было. Я пришла в первую же выбранную гостиницу, упомянула, что когда-то работала горничной, И уже на следующий день вышла на смену. Еще и аванс получила, чтобы было на что жить. Дешевая квартира и покладистая хозяйка. Даша, поступившая без подготовки. Атланты, обходящие нас стороной. Звенья одной цепи. Все в моей жизни складывалось удачно. Мне во всем фортило И я полная дура, если решила, что здесь обошлось без командора. А Рей знал, что денег я не возьму. Мы ушли от него, в чем были» поэтому он помогал тайно и почти незаметно. Но чего ради? Не он ли выставил нас за дверь? Эти поступки не вязались между собой. Я не вернулась за тележкой, вместо этого спустилась на главном лифте в холл и вышла на улицу. Никто не пытался меня задержать и напомнить, что рабочий день не закончен. Не удивлюсь, если мне вообще не обязательно приходить на работу. Зарплату просто будут перечислять на карточку. Я шла, не разбирая дороги, погруженная в собственные мысли – А ведь мир за эти месяцы изменился. Не до неузнаваемости, но все же. Начать сейфа. Их стало меньше, я уже и забыла, когда видела последнюю. Но все же атлантам не запретили встречаться с земными женщинами. Такую новость я бы не пропустила. Так в чем же дело? Вернувшись домой, включила телевизор на канале новостей. Все это время я нарочно его не смотрела. Боялась случайно наткнуться на очередное интервью командора. Увидеть его вновь было бы мукой. Я старалась выкинуть ареи из головы и сердца, лишнее напоминание только бередило раны. Даша тоже не смотрела телевизор, ей хватало учебы, новых друзей и первой любви. Что происходит за пределами этого круга, ее не интересовало. Так и получилось, что мы выпали из жизни. Около телевизора я провела часа два не меньше. Они пролетели как один миг, на меня обрушился поток информации, голова шла кругом. Оказывается, ввели запрет на создание новых Эйфа. «Атланты теперь могли встречаться только с теми, кто уже подсел. Эта новость меня и порадовала, и озадачила. Зачем нужен запрет, если можно просто взять и вылечить всех капсулами жизни? Или атланты отказываются ими делиться? Что-то здесь не так. Для полной картины мне не хватало деталей. Я узнала их, как ни странно, не из выпуска новостей, а из социальной рекламы. Ролик приглашал женщин, зависимых от эйфории, принять участие в тестировании лекарства». Там говорилось, что разработка только ведется и пока нет гарантий на выздоровление, но каждый новый тест приближает ученых к цели — стопроцентному избавлению Эйфа от зависимости. Как же так? Командор утверждал, что капсул неограниченное количество. Лгал? Получается, что да. Недаром он тянулся их использованием, вешал мне лапшу на уши про какие-то дополнительные исследования. Все на самом деле просто. Капсул банально нет. Уж не знаю, почему их сложно воспроизвести, но это так. Это же меняет все, абсолютно все. Если я права, то командор выгнал меня, чтобы оградить от судьбы Эйфа. А Рейф вполне мог так поступить. Зря он не посоветовался со мной, я бы его переубедила. Надеюсь, я не ошибаюсь и не придумываю мужчине оправдания, просто потому что хочу быть с ним. Я старалась не думать, что надоело ему. Если так, то почему он заботится обо мне? С бывшими любовницами так не носится. Я отчаянно хотела верить, что все это не просто так. Ведь Арей Резард был во мне. Я сейчас не про его член, который, безусловно, побывал во мне не единожды. И даже не про его Тео, и что по сей день со мной. Нет, речь о гораздо большем. Он во мне. Весь без остатка. Мои мысли о нем, мое тело для него, мое сердце в шрамах, которые он нанес. Я вся для него и под него. Скроена по меркам, подходящим ему одному. Бессмысленно это отрицать. Вот бы он хоть немного, совсем чуть-чуть, самую каплю чувствовал тоже. Нуждается ли он во мне так, как я в нем? Я не знала ответ, но безумно хотела его услышать, желательно от самого командора. Пусть проявит мужество и скажет мне в лицо, что я ему не нужна. Если так, я уйду навсегда. Сменю город, страну, материк, чтобы он даже близко к моей жизни не подходил. Тут уж или вместе, или врозь, между нами... Другому никак.